Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creativ представляют Ольга Куно. Черно-белая палитра. Глава первая. Не скрою, я в высшей степени разочарован. с у р о в о заявил высокий светловолосый мужчина с холодными голубыми глазами. голубыми, но оттенка близкого к серому. И повторил: "Я в высшей степени разочарован качеством вашей работы, господа. Господа, это мы: сержант Райан Лейков, младший сержант Дик Норбу о и я, сержант т и а н а Рейс. А все вместе отдел второго округа Телерейской стражи по борьбе со злоупотреблением магии тёмных." Разочарованный же светловолосый новый глава этого самого отдела. После того как наш предыдущий начальник получил повышение, а вместе с ним перевод на новое место работы, из столицы прибыл этот капитан Алджернон Уилфорд. Зачем он переехал сюда неизвестно, но точно на нашу голову. И уж конечно, скрывать собственное разочарование начальства не должно ему по статусу не положено. Знать бы еще, чем именно он так сильно разочарован. Когда неделю назад я получил это назначение, меня заверили, что во втором округе т е л ь р е я работают отличные профессионалы, в том числе и в отделе по борьбе со злоупотреблением магии и темных. Продолжал вещать, сдвинув брови, капитан Уилфорд. Я приезжаю сюда, наблюдаю вашу работу, изучаю отчеты. И что же я вижу? Мы молчали, вытянувшись по струнке и предоставляя начальству возможность самому сообщить, что же оно такое странное увидело. Начальство наше ожидание оправдало. Полное отсутствие дисциплины, безалаберность и низкая результативность. Грозно припечатал капитан. Я заметила, как широко раскрылись глаза у Дика. Младший сержант, с м ы ш л е н н ы й девятнадцатилетний парень с огромной к о п н о й курчавых темно-каштановых волос был самым юным из нас и потому не всегда умел сдерживать собственные эмоции. Слова начальства п о к о р о б и л и всех троих, но мы с Райном сохранили видимое спокойствие. Пока. Чей это стол? Молчание. Я спрашиваю, чей это стол? Рявкнул капитан Уилфорд, указывая на один из трех рабочих столов. Причина такого интереса к предмету мебели была, увы, очевидна. Упомянутый стол был беспорядочно завален всевозможными бумагами, папками, свитками, перьями и такими не имеющими прямого отношения к с ы с к н о й деятельности предметами, как ложка, пара пуговиц и надкушенный пирожок. Мой, господин капитан, нашел в себе силы признаться, дик. Начальство смирило его тяжелым взглядом. Человек, неспособный содержать в порядке собственное рабочее место, неспособен и хорошо выполнять свою работу. Отчеканил Уилфорд. Я болезненно поморщилась, пользуясь тем, что капитан сосредоточен в данный момент на б е д а л а г и младшем сержанте. С последними словами я была в корне несогласна. Да, дик, немного неорганизованный и безалаберный, что является естественным следствием его возраста и темперамента, и отражается на рабочем столе. Однако назвать парня плохим работником нельзя никак. Он обладает незаурядным умом, физически уловок и по-настоящему предан нашему делу. А такое сочетание качеств дорого стоит. Долго концентрировать внимание на младшем сержанте Уилфорд не стал. Вновь посмотрел на всех троих и л е д я н ы м тоном. Сразу видно, что аристократ, в отличие от нас простых смертных, продолжил. Я изучил все ваши отчеты за последние полгода. На этих словах уже у нас с Райном глаза полезли на лоб. Отчеты, составляемые по окончании каждого расследования, не читал никто. И никогда эти опусы писались и хранились в архиве с единственной абстрактной и загадочной целью, а вдруг когда-нибудь кому-нибудь п р и г о д и т с я Ну и и з р е д к а бывало такое, что старые дела действительно приходилось поднять, к примеру, потому что в новом преступлении подозревали рецидивиста. Но чтобы вот так просто сесть? И за какую-то несчастную неделю прочитать добрую сотню отчетов, написанную на протяжении полугода, мой взгляд невольно смягчился. Теперь я смотрел а на начальство где-то даже сочувствием. Сожалею, что приходится объяснять столь очевидные вещи. Холодно произнес капитан. Но отчет следует писать так, чтобы его возможно было читать. Человек, не участвовавший в расследовании, должен почерпнуть из такого отчета всю ту информацию, которой обладаете вы, при условии, что она имеет реальное значение для дела. Почерпнуть, не сломав при этом глаза, разбирая ваши к а р а к у л и и не сломав голову, толкуя сокращения. Мы молчали, не сказать, чтобы покаянно, скорее просто осознавали бесполезность спора с начальством. Не говорит же, что нудное составление отчетов по закрытым уже делам отнимает время от расследования дел новых и пока не раскрытых, и мы нередко жертвуем первым ради второго. А сокращения используем вполне стандартные. Здесь все так сокращают, и вообще, возможно, отчеты действительно не самая сильная наша сторона, но мы же не думали, что их кто-нибудь станет читать. Почему отсутствует отчет о деле отличника? – рявкнул капитан. – Так ведь дело п р и к р ы л и а преступника забрали стражи из т а й н о й канцелярии, – объяснил Райен. Для таких талантов у них м е с т о всегда н а х о д и т с я так что он теперь отрабатывает на службе у государства по официальной версии никакого преступления вроде как и не было. Меня не интересуют официальные версии, – отрезал Уилфорд. Раз дело расследовалось, значит в архиве должен храниться соответствующий отчет. Значит так, через неделю отчеты по всем таким несуществующим делам за последние полгода должны быть у меня на столе. Я не удержалась от тоскливого вздоха. Умереть от безделия нам в ближайшую неделю точно не светит, а если говорить точнее, то не столько нам, сколько мне. Доверять отчеты дику нельзя. У него они будут выглядеть приблизительно так же, как рабочий стол. У Райна родители, сестры и как раз родственники погостить приехали. Ему хоть когда-то дома надо появляться. А у меня в телерее родных нет, живу одна. Вот мне и придется торчать в участке до глубокой ночи. Далее. Новое начальство и не думало закругляться. Уровень раскрываемости в вашем отделе за последний год составил всего семьдесят процентов. Это означает, что каждое третье дело остается нераскрытым. Чем вы можете объяснить столь низкую результативность? Райан стиснул зубы. Я хорошо его понимала. Еще никто не называл такую раскрываемость низкой. Наоборот, наш отдел был на хорошем счету. Но вероятнее всего капитан плохо понимает специфику нашей работы. Мы имеем дело с нестандартным видом преступлений, попыталась объяснить я. Темная магия почти не оставляет следов, улики обнаруживаются крайне редко. К тому же пострадавшие зачастую сами не подозревают о том, что стали объектами магического воздействия, либо догадываются, но не решаются в этом признаться. Поэтому в нашем случае даже выявить сам факт совершения преступления достижение не спорю. Было очевидно, что капитан остался равнодушен к моим объяснениям, готов поверить, что случаи злоупотребления тёмной магией особенно сложно выявить. Но упомянутую мной статистику не выявленные преступления и не входят. Речь идет исключительно о тех делах, которые были заведены в участке и которые так и не были раскрыты. Хочу отметить, что в отделе по борьбе со злоупотреблением м а г и е й светлых результативность на порядок выше, их раскрываемость 80 процентов. Что из этого следует, что каждое четвертое дело остается нераскрытым? Невинно моргнув, высказался Дик. Я счастлив, что сотрудники отдела знакомы с озами математики. Голос Уилфорда был способен покрыть целое озеро толстой коркой льда. Но вывод, напрашивается совсем иной: сотрудники светлого отдела лучше выполняют свою работу. Тут уж не выдержали все трое. Светлым раскрыть преступление гораздо легче. Их магия оставляет следы. Почти всегда н а х о д и т с я массулик, которые позволяют определить преступника. Закричали мы на перебой. Снести такую несправедливость, как сравнение в пользу конкурирующего отдела, мы не могли. Магия светлых более прямолинейная и менее тонкая. Выпалила я и лишь потом прикусила губу, глядя на светлые волосы нового начальника. Капитан насмешливо изогнул бровь, словно предлагая мне продолжить. Но я замолчала. Как правило, преступления, совершенные с применением темной магии, расследовали темные, а злоупотребление светлых светлые по той простой причине, что магию собственной масти проще понять и различить, чем чужую. Тем не менее законов, запрещающих расследовать преступления иной масти, не существует. И вот в отдел, специализирующийся на злоупотреблении темной магии, прислали светлое начальство. Кажется, впервые за всю историю существования участка. С какой стати? Кто бы знал. То есть вы хотите сказать, с нескрываемым сарказмом произнес капитан, что у ваших коллег более легкая работа? Он откровенно намекал на то, что мы ведем себя будто ученики младших классов. Он получил пятерку, а я единицу, потому что у него задание было легче. Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, я ответила и з о всех сил с т а р а я с ь сохранять внешнее спокойствие. Нет, их работа не легче, но она другая и сопряжена с иными сложностями. К примеру, в их случае гораздо выше риск пострадать во время задержания. Магия светлых нередко делает своих обладателей опасными противниками в бою. Но в том, что касается улик и неразговорчивости пострадавших, да, наша работа сложнее, поэтому и раскрываемость ниже. Я не кривила душой. Маги темноволосых и светловолосых, а характер магии непосредственно зависит от масти, имеют совершенно разную природу. Светлые воздействуют на физическую, материальную сторону мира, умения при этом у каждого свои. Это как с любым талантом: один пишет стихи, другой рисует картины, третий с легкостью щелкает логические задачи, а четвертый выращивает самые привередливые растения там, где у прочих увядает даже спаржа. Вот и с магическими способностями дело у каждого обстоит по-своему. Есть среди светлых прекрасные лекари, есть люди, воздействующие на погоду, кто-то умеет передвигать предметы на расстоянии. Кто-то создавать порталы, позволяющие перемещаться сквозь п л а с т ы пространства. Темные — совершенно другое дело. Мы не воздействуем на внешний мир, и нашу магию не используешь в битве. И даже самую легкую пушинку мы не заставим передвинуться вправо или влево, не прикоснувшись. Этим не менее было время, когда нас боялись настолько, что даже сжигали на кострах. Ибо одна лишь м ы с л ь о темной магии внушала светлым ужас. Потому что мы воздействуем на самое сокровенное, на мозг. Именно мы способны влиять на мысли человека, на его эмоции, желания и даже физические ощущения. Можем заставить увидеть или услышать то, чего в действительности не существует, ощутить боль без какой-либо объективной на то причины. изведать чувства, которые прежде были под запретом. Страшно звучит. Еще бы. Однако же тут есть два чрезвычайно важных но. А во-первых, у всех тёмных, как и у светлых, своя специализация. Каждый может воздействовать лишь на определённый участок мозга, и природа воздействия зависит от того, за какие именно функции отвечает этот зачастую крохотный участок. Во-вторых. Сама природа позаботилась о том, чтобы защитить человека от злоупотребления темной магией. Мозг успешно противостоит воздействию, если оно расценивается как наносящее человеку вред. Поэтому каким бы умелым н и был темный маг, ни один человек не последует такому приказу, как «почувствуй боль» или «спрыгни с башни», если только по какой-то причине подобный приказ. не соответствует пожеланиям самого человека. Зато мозг с легкостью поддается магии, блокирующей боль. И среди тёмных немало прекрасных анестезиологов. Словом, не масть делает человека опасным, а совершенно иные свойства. И уровень преступности среди светлых и тёмных приблизительно одинаков, одинаков в процентном отношении, если учесть, что тёмных рождается значительно меньше. Чем светлых. Больше того, уровень преступности в нашей стране не сильно отличается от тех стран, жители которых лишены магических способностей. Магия влияет не на число преступлений, а исключительно на их природу. В аналогичных отделах других округов раскрываемость не выше, чем у нас. Заключила я. Холодные глаза, которые сейчас казались скорее серыми, чем голубыми, немного сузились. Меня совершенно не интересует, как обстоит дело у других. Непоследовательно заявил Уилфорд. Значит, сравнивать со светлым отделом он может, а с темными отделами других участков ни ни. Меня интересует исключительно ваша результативность, и я считаю ее неудовлетворительной. Поэтому мы поступим следующим образом. Он ненадолго задумался. Уровень раскрываемости должен повыситься уже в следующем месяце. Через полгода раскрываемость должна достичь в о с м д е с я т и процентов. Хотя нет, восемьдесят это результат светлого отдела. Значит, восемьдесят двух. Мы стояли, выпучив глаза, и, судя по поведению нового начальства, имели все шансы надолго сохранить данное сходство с жабами. И как, скажите, на милость прикажите допрыгнуть до таких высот? Да ни у одного темного отдела в стране никогда не было такого результата. Но вслух это говорить было бессмысленно. Вам все ясно? Осведомился напоследок капитан. Нам очень многое было неясно, но мы опять-таки не сочли нужным с е й факт афишировать. Так точно, отчеканили мы. И не без удовольствия проводили взглядом, кивнувшие в знак прощания начальство. Да так и остались стоять, переваривая услышанное. М -м да, вот это начало сотрудничества. Нет бы собрать нас всех по-человечески, расспросить обо всем, побеседовать, раскупорить бутылку легкого вина. В конце концов, это надо запить. За могильным голосом отметила я. Точно. Сразу же согласился Райен. Надо ведь как-то отметить вступление в должность нового начальства. И он мотнул головой, откидывая в сторону отросшую челку, которая начинала лезть в глаза. Челку, сводившую с ума десятки женщин, молодых и не очень, в рестораны сержант каждый раз приходил с новой спутницей, и девушки оказывались одна другой красивее. Да и в интересах следствия р а й а н неоднократно пользовался своим личным обаянием. Если этому ничто не препятствовало, свидетельниц женского пола допрашивал именно он, поскольку жгучему брюнету с проникновенным взглядом дамы были готовы сказать существенно больше, чем таким з а у р я д н ы м следователем, как мы с Диком. Я бы мог принести, неуверенно предложил последний. Но что если этот заметит? Слово этот он произнес шепотом, недвусмысленно покосившись на дверь, через которую покинул наш кабинет капитан Уилфорд. А ты с д е л а й как тогда на день рождения б э с о с м е х н у л с я Рейн. Губы д и к о тоже растянулись в озорной улыбке. Ага. Энергично кивнув, каштановые кудри разметались по голове, он выскочил за дверь. б э с была симпатичной светловолосой девушкой, работавшей у нас в участке секретарем. Ее день рождения мы достаточно бурно отпраздновали прямо на работе. н а с т о я щ е е п р а з д н о в а н и е конечно же, подразумевало спиртные напитки, однако проносить их в рабочее здание было строжайше запрещено. Впрочем, стражи у нас служили находчивые, смекалистые, и потому способы обойти данный запрет находили. К примеру, Бартран Милларн, старший сержант из светлого отдела, которого мы чаще всего называли белобрысым. Однажды пронес на территорию бутылку самогона, на полном серьезе объяснив охраннику на входе, что речь идет о вещественном доказательстве. Уходя с работы, с о п у с т е в ш е й бутылкой, он нетрезвым голосом сообщил охраннику, что жидкость испарилась в ходе следственного эксперимента. Скандал помнится вышел знатный, хохотал весь участок. На тот момент, когда мы отмечали день рождения б э с аналогичные п р е д л о г и прокатить уже не могли, поэтому Дику пришлось прибегнуть к и н о м у средству, а именно налил коньяк в самый обычный термос для чая и под видом того самого травяного напитка благополучно пронёс в здание. Именно таким образом и предложил поступить сейчас Райен. Довольный Дик вернулся через четверть часа с большим синим термосом. Мы достали из шкафчика глиняные чашки и разлили по ним напиток, напоминающий чай, исключительно цветом. Но стоило нам сесть поудобнее и приготовиться торжественно выпить за новое начальство, как шум шагов в о з в е с т и л о приходе последнего. Торжественность момента была нарушена. Капитан Уилфорд вошел, окинув нашу компанию спокойным, чуть усталым взглядом, и неожиданно дружелюбно поинтересовался. Что делаете, господа? Господа воровато переглянулись. Да вот ч а ю решили выпить в конце рабочего дня, ответил р а й а н демонстрируя собственную кружку. О, ч а ю это прекрасно, покивал капитан. А плесните ко мне тоже немного. Вы ведь не будете возражать, если я к вам присоединюсь? Дик з а т р а в л е н н о на меня оглянулся. Я и не знала, как быть. Вот и посидели в четвером, поговорили, познакомились. Я прикусила губу, т щ е т н о пытаясь придумать хоть какой-нибудь выход. Чай уже остыл. Нашелся прежде остальных Райен. Термос никуда не годится. Ничего. Когда это было не нужно, Уилфорд вдруг проявил непритязательность. Выпью, какой есть. Я извлекла из шкафчика ещё одну чашку. Дик растерянно перелил в нее немного коньяка из термоса. Действовать мы старались медленно, будто надеялись, что если как следует потянуть время, Уилфорту й д е т Так и не попробовав напитка. Я предпочитаю сладкий чай, заметил капитан после того, как Дик отставил в сторону термос. Будьте любезны, добавьте в чашку две ложки сахара, или даже три. Сглотнув. Дик насыпал в коньяк три ложечки сахарного порошка и тщательно размешал. Все равно не растворится, подумала я. Однако это было еще не все. И добавьте немного молока, продолжил к о м а н д о в а т ь Уилфорд. Я пью чай с молоком. А я не знаю, свежее ли оно? Вмешалась я. Наверняка свежее, возразил капитан. Вы ведь добавляете его в кофе? А выбора не оставалось. Дик, зажмурившись, плеснул в чашку с коньяком молока. Я с ужасом покосилась на получившийся напиток. Оставалось надеяться на одно, что у и л Фортумрет сразу и не успеет нас всех уволить. Дик нерешительно п о д н е с поилок капитану. Отпейте. И бровью не поведя, велел тот. Что? Прокашлявшись, переспросил Дик. Отпейте, спокойно повторил капитан. Хочу удостовериться, что с чаем все в порядке. Мы с Райеном сочувственно посмотрели на коллегу, попрощались с ним взглядами. Сделав глубокий вдох, Дик прикрыл глаза и решительно поднес чашку к рту. Достаточно. Голос капитана грубо оборвал процесс самопожертвования на корню. Поставьте на стол. Дик послушался с н е и с к р ы в а е м ы м чувством облегчения. Если еще раз увижу, что вы пьете алкоголь на рабочем месте, уволю всех. Отчеканил Уилфорд, отвернулся было от Дика, но затем добавил: Младший сержант, мне вот любопытно. Неужели выпить эту гадость было проще, чем признаться в п р о с т у п к е Дик потупил глаза, не зная, что сказать, но капитан и не ждал ответа. Прошел к двери, ненадолго остановившись лишь напротив меня. Я разочарован, сержант р е й с Как женщина вы могли бы образумить своих коллег? Он вышел из комнаты, а я, как ни странно, выдохнула с облегчением. Образумить. Как же! Воображаю, как сильно бы вы разочаровались, если бы узнали, что именно сержант Урейс принадлежала светлая идея выпить на рабочем месте. Мы с ребятами молча переглядывались, оценивая степень прошедшей стороной опасности. д и к о ощутимо потряхивала. Надо напиться. Глубоко мысленно изрекла я. Мою идею поддержали с энтузиазмом. На этот раз рисковать и пить на рабочем месте мы не стали, тем более что рабочий день уже подошел к концу. Поэтому мы дружно всей троицей отправились в таверну "Шахматная доска". Над входной дверью красовалось изображение доски, состоящей из черных и белых квадратов. Наглядный намек на демократичность данного заведения, в равной степени радушно встречающего как светлых посетителей, так и темных. Впрочем, дискриминация по признаку масти последние лет сто и без того была не в почете. Так что демократичность заведения заключалась не только в этом. Главное здесь было место, как для аристократов, так и для посетителей простого происхождения. Огромный обеденный зал делился на две неравные части. Первая, охватывающая большую часть помещения, была уставлена простыми деревянными столами разных размеров. За маленькими свободно усаживалось четыре человека, за более длинными дюжина. Вторая часть поменьше располагалась на небольшом возвышении. Поднявшись всего на две ступеньки, можно было насладиться более изысканной обстановкой: круглые столики, покрытые белоснежными скатертями, хрупкие свечи, стулья с высокими спинками. Демократичность, как и все прочее, должна иметь свои границы. Выбор блюд, соответственно, был самым разнообразным. Можно было заказать как простую и дешевую пищу, так и дорогие деликатесы. Однако и в том, и в другом случае еда была вкусной и сытной. Повар шахматной доски готовил виртуозно, поэтому даже те, у кого в карманах в о д и л а столько ь мелочь, были не в обиде. Простейшая п о х л е б к а и тушеная говядина приобретали здесь отличный и своеобразный вкус за счет одному лишь повару известных приправ. Словом, людям побогаче приходилось терпеть шум, создаваемый клиентами попроще, а последним вид чистых скотертеей и дорогой еды. Но, как ни странно, сохранить хрупкое равновесие удавалось, и дело обходилось без конфликтов. Не столько даже благодаря нашим регулярно заглядывающим сюда коллегам из отдела мелких правонарушений, сколько за счет таланта повара. радушие официантов и о б щ е й а т м о с ф е р е заведения, притягивавших сюда представителей разных сословий. Мы с ребятами, ясное дело, ограничивались той частью зала, ч т о п о проще. На сержанское т жалование не п о ш и к у е ш ь К тому же тот факт, что мы, не строя из себя хозяев мира, ели и пили бок о бок с простыми людьми, в последствии немало помогал в работе. Во втором округе нас многие знали в лицо, относились поприятельски. И с удовольствием оказывали посильную помощь в расследованиях. Вот и сейчас, протискиваясь между скамьями, мы то и дело отвечали на приветственные выкрики и пожимали протягиваемые с разных сторон руки. О, р а й а н привет! Зашел выпить пару кружечек? Есть повод! Откликнулся р а й а н продвигавшийся через зал впереди нас. Сержант Трейс, как ваше здоровье? Крикнул Дэйв, продавец посуды, также приторговывавший иногда дешевыми ювелирными изделиями сомнительного происхождения. Возможно, неофициальное общение с подобными личностями покажется человеку вроде капитана Уилфорта недопустимым. Однако именно такие, как Дэйв, становились порой совершенно незаменимыми информаторами. За это можно было закрыть глаза на некоторые его мелкие прегрешения. Не жалуюсь, Дэйв. Откликнулась я на ходу. К слову, наша принадлежность к городской страже была о ч е в и д н а и для тех, с кем мы не были знакомы лично. Поскольку мы пришли в таверну непосредственно со службы, то и одеты были соответственно. Служебная форма состояла из синих брюк, синего ж е к а мзола с высокими обшлагами, шевроны на которых информировали о звании стража, белые рубашки и черных б о т ф о р т У меня дома лежал и другой вариант формы с узкой синей юбкой. Но я нередко расхаживала по городу в брюках. Скажи, Райн, проговорила я после того, как нам принесли заказ. Из моей тарелки аппетитно пахло куриными крылышками, приготовленными в отличном медовом соусе, но даже это не могло полноценно исправить мое настроение. Ты же не считаешь себя великим грешником? Нет, усмехнулся брюнет. Не считаю. И он послал многозначительную улыбку незнакомой девушке, сидевшей за соседним столиком. Та озарделась. А ты, Дик? продолжала расспрашивать я. Дик подумал подольше. Нет, Нет, решил он наконец. Я, конечно, не ангелок с белыми крылышками, но и до великого грешника мне далеко. В таком случае объясните мне, пожалуйста, взмолилась я. За что нам послали такое наказание? Ты о чем? О новом начальнике. Тиана. Райан перестал перемигиваться с незнакомкой и сосредоточился на разговоре. На счет наказания, конечно, не знаю и за вселенскую справедливость я тоже не в ответе. Но вот по поводу того, как им ветром в наши края занесло Уилфорда, кое-что сказать могу. Ты что-то знаешь? Вскинул а брови я, удивившись скрытности приятеля. До сих пор он ни словом не намекнул на свою осведомленность. Знать не знаю, но тут и догадаться несложно. Небрежно отозвался р а й а н Что-то кажется, я теряю хватку. Не п о н и м а ю щ е нахмурилась я. Просто ты пропускаешь ситуацию через себя. Снисходительно откликнулся р а й а н А ты попробуй посмотреть. Со стороны. В другой раз попробую. Сейчас я не была настроена разгадывать головоломки. Ну выкладывай. Да чего ты додумался? Райан отложил вилку с ножом и небрежно пожал плечами. Посуди сама. Начал он. Ты не находишь, что это назначение со всех сторон странное? Ты имеешь в виду то, что начальником темного отдела назначили с в е т л о в о л о с о в а Решила уточнить я. Да нет, дело даже не в этом. Просто что человеку вроде него вообще делать в каком-то несчастном округе, какой-то несчастной городской страже? Намекаешь на то, что он аристократ? п о н и м а ю щ е протянула я. Аристократ, подтвердил р а й а н и наверняка из высших. Почему? Различие между герцогами, графами, баронами. И носителями прочих титулов в нашей стране отсутствовали. Разделение существовало лишь на две группы: высших и просто аристократов. Термин н и з ш и й не использовался, видимо, для того, чтобы не оскорблять чувства дворян. В Высшую элиту входили король и его родственники, придворные люди, занимающие важные государственные посты. Принимали туда и за прочие заслуги перед короной. При этом следует отметить, что теоретически в высшее дворянство за эти самые заслуги мог попасть человек, родившийся простолюдином. Однако на деле такая демократичность проявлялась нечасто. Кроме того, дети высших дворян, как правило, наследовали ту же степень дворянства, даже если сами они такую честь ничем особенным не заслужили. Да ты на манеры его посмотри! Уверенно ответил р а й а н На мимику, на жесты, да на все. Я с сомнением пожал а плечами. р а й а н меня не убедил. На мой скромный взгляд, Уилфорд вполне мог оказаться и из н и з ш и х аристократов, ну то есть самых обыкновенных. Не уверена, честно сказала я. Но неважно. Продолжай. Подумай, что т а к о й как он, вообще может делать в городской страже, к тому же даже не столичный. Принялся излагать свои соображения Райн. Да у нас с роду аристократы не служили, тем более высшие. Даже дедушка и тот начинал с обычного рядового. Дедушка, это мы так за глаза, но ну, любовно называли главу городской стражи второго округа полковника Михаила Ленна. Действительно, прошедший весь путь от рядового до полковника, он был отличным начальником, строгим, когда надо, но в отдельных случаях и допускавшим некоторые безобидные послабления молодежи, юнному дику, да и нам с Райном, обоим немного за двадцать, он действительно годился по возрасту в деды. Но тем не менее уходить на покой пока не собирался. Далее. Похоже, это было только начало рассуждений. Как вам нравится тот факт, что Уилфорд всего лишь капитан? Райан обращался теперь к нам с Диком. Последний слушал с очевидным интересом, даже слегка приоткрыл рот. Это ведь только мы продвигаемся с нуля и не можем пропустить ни единой ступени, а д в о р я н и вроде Уилфорда начинают куда как выше. Капитаном он мог быть разве что при рождении. Нет, при рождении все-таки старшим сержантом. Хихикнул Дик. Старшим сержантом при зачатии. Не согласился Райен. Одним словом, Уилфорд в звании капитана – это нонсенс». с И что ты хочешь сказать? Нахмурилась я. Что его понизили за какую-то п р о в и н н о с т ь Я вижу два варианта. Охотно ответил р а й а н Вариант первый, его действительно понизили в звании и сослали из столицы вглуш в наказание, уж не знаю за что. Ну уж прямо вглуш. ь Обиделась я. Тельрей, второй по величине город после столицы, главное, что не столица. Отмахнулся Райен. К тому же, поверь, он привык служить в совершенно иных местах, где и работа попрестижнее, и под ногами не вертится всякое быдло вроде нас. Однако во всем этом есть один простой плюс: наверняка мера временная. Достаточно скоро все успокоится. Уилфорта простят и вернут, если не на прежнюю должность, то уж во всяком случае в столицу, и будет нам счастье. Ты говорил, что есть еще второй вариант, напомнила я. Есть. Взгляд р а й н а скользнул по сидящей за соседним столиком девушке, но поглощенный разговором сержант не стал на нее отвлекаться. Вариант второй. Уилфорд приехал в т е л л р е й по какому-то особо важному заданию, а капитанство и вообще служба в нашем отделе всего лишь прикрытие. В этом случае он тем более исчезнет, едва задание будет выполнено. А пока просто разыгрывает из себя строгое начальство для отвода глаз. Я оперлась о стол локтями. Признак дурного тона среди аристократов, а вот для нас поза совершенно допустимая и главное удобная. И постучала кончиками пальцев друг о друга. Поверить в е р с и ю с прикрытием очень хотелось, но первый вариант более вероятный, призналась самой себе я. Если бы его внедрили к нам по заданию, не было бы таких вопиющих нестыковок. Там наверху работают профессионалы, уж они сумели бы изобразить все так, чтобы комар носа не подточил. А раз странности на лицо, значит, увы, думаю, все это по-настоящему. Может и так. Райан не разделял моей уверенности, но и спорить нужным не считал. Как я уже сказал, Уилфорд долго у нас не задержится при обоих вариантах. Что ж, это внушало некоторый оптимизм. Значит, остается лишь собрать волю в кулак и перетерпеть. Не идти на конфликт с новым начальством и удержаться на службе до его ухода. Поскольку, если этот начальник нас уволит, совсем не факт, что следующий решит восстановить. Ого! Неожиданно присвистнул Райан. Я в о п р о с и т е л ь н о и з о г н у л а бровь. Оба сослуживца сидели напротив меня и смотрели куда-то за мою спину. Что там? Особенно красивая девушка, что ли, вошла? Тиана о б е р н и с ь к а только осторожно, тихо и едва р а з м ы к а я губы, посоветовал Дик. Я так и поступила и чуть было не выронила из руки хлеб. Вкусный, кстати, выпекавшийся прямо на месте, потому что между скамьями. Повторяя наш недавний путь, шел предмет нашего разговора собственной персоной. Капитан Уилфорд направлялся к возвышению вместе с элегантного вида дамой. Изысканная аристократка в длинном узком платье и наброшенном на плечи манто мило улыбалась спутнику, помогавшему ей пересечь шумный и многолюдный зал. Сам капитан, в отличие от нас, успел переодеться и теперь совершенно не походил на старшего следователя городской стражи. Элегантные брюки, рубашка с кружевным жабо, расшитый серебром камзол. Не дать, не взять, дворянин, ведущий в р е с т а р а ц и ю свою даму и понятия не имеющий, что такое служба в каком-то жалком участке. Проходя мимо нас, а с т о л и к за которым мы расположились, находился совсем недалеко от возвышения, капитан остановился, кивнул в знак приветствия, а затем повел свою даму дальше. Это радовало. Я, признаться, приготовилась было к тому, что нам сейчас прочтут гневную лекцию о недопустимости распития спиртных напитков даже на нерабочем месте. Но ничего подобного не произошло, и теперь я молча наблюдала за тем, как Уилфорд пододвигает стул своей даме, затем обходит стол и усаживается напротив. Тиана, у тебя невероятно недовольный вид, хмыкнул Дик. А как он может быть довольным? Вскинулась я. Даже здесь покоя нет. Теперь ведь не посидишь как следует. Надо во всем видеть плюсы. Философски произнес младший сержант. Теперь мы знаем, что Уилфорд нормальный мужчина и ценит женский пол. Следовательно, в крайнем случае ты сможешь этим воспользоваться. А стало быть, ты в выигрышном положении по сравнению со мной и Райеном, если Уилфорд разозлится на нас, у нас не будет аналогичного метода воздействия. Светская дама на моем месте, конечно, оскорбилась бы намеку, но я девушка простая, и подобные шутки со стороны сослуживцев, с которыми мы прошли огонь и воду, воспринимаю совершенно спокойно. Поэтому вместо возмущенного «Да за кого ты меня принимаешь?» я просто скривилась. с у и л ф о р т о м Да никогда. Пускай лучше увольняет. Мне никогда не нравились блондины. И потом, учитывая его темперамент, в постели он наверняка ведет себя как бревно. Еще и замечания будет делать. Сержант Рейс, вы принимаете эту позу в с е м д е с я т процентах случаев, а надо в в о с м д е с я т и двух. Произнесла я, стараясь скопировать интонации капитана. Приятели засмеялись, а я почувствовала. Как все холодеет внутри. Ибо холодные серые глаза смотрели на меня в упор. Он же не мог слышать моих слов. Он слишком далеко для этого сидит. Но взгляд не оставлял никаких сомнений. Он слышал и еще припомнит. Когда Уилфорд отвернулся, переведя внимание на свою спутницу, я со с т о н о м уронила голову на руки. Brrrr. <tries>